глава 25 она потеряла счет времени какой сегодня день суббота воскресенье так крепко и так сладко она не спала очень много лет филибер пришел предложить ей супу я встану пойду с вами на кухню уверены ну конечно я же не сахарная ладно но в кухне слишком холодно «Подождите меня в маленькой голубой гостиной». «Где?» «Ах, да, конечно. Какой же я глупец. Сегодня она пуста, ее трудно назвать голубой. Это та комната, что смотрит на входную дверь». «Та, где стоит диванчик?» «Ну, диванчик — это громко сказано». Франк нашел его однажды вечером на тротуаре и затащил наверх с помощью приятеля. Он ужасно уродливый, зато очень удобный, не могу не признать. «Скажите, Филибер, что это за квартира? Кто здесь хозяин? И почему вы живете словно сквоттер? Простите, но я не понял. Такое впечатление, что вы разбили походный лагерь. А, это мерзкая история с наследством. Такие случаются сплошь и рядом, даже в лучших семьях, знаете ли». Он выглядел искренне огорченным и раздосадованным. «Это квартира моей бабушки по материнской линии. Она умерла в прошлом году». И отец попросил меня поселиться здесь, пока не улажены формальности с наследством, чтобы эти, как вы их там назвали, не заняли ее самовольно. Сквоттеры? Вот-вот, сквоттеры. Это не какие-нибудь парни-наркоманы с булавкой в ноздре, а люди, которые одеты куда лучше, зато ведут себя не слишком элегантно. Я говорю о моих кузенах. Они претендуют на эту квартиру? Думаю, бедолаги даже успели потратить деньги, которые собирались выручить за нее». Итак, у нотариуса собрался семейный совет. В результате меня назначили консьержем, сторожем и ночным портье. Ну, вначале они, конечно, предприняли несколько попыток устрашения. Много мебели испарилось. Я не раз общался с судебными исполнителями, но теперь все как будто наладилось. Теперь делом занимаются семейные поверенные и адвокаты. И надолго вы здесь? Не знаю. И ваши родители не возражают против того, что вы пускаете сюда незнакомых людей, вроде повара и меня? Думаю, о вас им знать не обязательно. Что до Франка они были даже рады. Им известно, какой они до И потом, они вряд ли ясно представляют себе, кто он такой. К счастью, полагают, что я встретил его в приходской церкви. Он засмеялся. Вы им солгали? Скажем так, я был по меньшей мере уклончив». Она так исхудала, что могла бы заправить рубашку в джинсы, не расстегивая их. Она стала похожа на призрак и состроила себе рожу в зеркале, чтобы убедиться в обратном. Обмотала вокруг шеи шелковый шарф, надела куртку и отправилась в путешествие по немыслимому Османовскому лабиринту. В конце концов она отыскала жуткий продавленный диванчик и, обойдя комнату по кругу, увидела в окно заиндевевшие деревья на Марсовом поле. А когда она обернулась спокойно, с еще затуманенной головой, держа руки в карманах, то вздрогнула и невольно по-идиотски вскрикнула. Прямо за ее спиной стоял, одетый с ног до головы в черные верзила в сапогах и мотоциклетном шлеме. Э -э, «Здравствуйте», — проблеяла она. Он не ответил, повернулся и вышел в коридор. В коридоре он снял шлем и вошел в кухню, приглаживая волосы. Эй, филу. Это что еще за тетка в гостиной? Один из твоих дружков байскаутов или как? А ком ты? Опедики, который прячется за моим диваном. Филибер, который и так уже был на нервах из-за своего полного кулинарного бессилия, разом утратил аристократическую невозмутимость. «Педика, как ты изволил выразиться, зовут Камилла», – прошипел он. «Она мой друг, и я прошу тебя вести себя прилично, потому что она поживет у меня еще некоторое время». «Ну тогда ладно, не волнуйся. Значит, это девушка? Мы об одном и том же типе говорим. Такой улысый задохлик». «Уверяю тебя, она девушка». «Точно?» – Филибер прикрыл глаза. «Он твоя подружка? Фу ты, я хотел сказать, она». «Что ты пытаешься ей сварганить, Портянки в масле?» «Представь себе суп!» «Вот это суп!» «Именно! Суп из лука-порея с картошкой от Лебига!» «Дерьмо это, а не суп!» «Кроме того, он у тебя подгорел, так что получится рвотный порошок!» «Что еще ты туда положил?» С ужасом спросил он, приподняв крышку. Э -э, «Веселую корову и гренки. «Но зачем?» «Врач?» «Он сказал, что она должна набираться сил». «Ну, знаешь...» «Если она будет набираться сил, поедая вот это варево, то сразу отбросит коньки». И он достал из холодильника пиво и отправился к себе. Когда Филибер присоединился к своей протеже в гостиной, она все еще пребывала в некоторой растерянности. «Это он?» «Да», — шепнул Филибер, пристраивая большой поднос на картонную коробку. «Он что, никогда не снимает свой шлем?» Снимает, но вечером по понедельникам он всегда бывает невыносим. Вообще-то, в этот день я стараюсь с ним не пересекаться. Он слишком устает на работе? Как раз наоборот, по понедельникам он не работает. Не знаю, чем он занимается, уезжает рано утром, а возвращается всегда в жутком настроении. Полагаю, семейные проблемы. Прошу вас, ешьте, пока не остыло. А что это? Суп. «Да», — изумилась Камила, пытаясь перемешать странную похлебку. «Суп по моему рецепту. Своего рода борщ, если хотите». «Ага, понимаю, замечательно. Борщ!» — со смехом повторила она. И на этот раз, опять же, все было непросто.